какой была я, и во время амнистии их выпускали целыми партиями. Была раньше в Выборгской тюрьме церковь, которую закрыли, и во время большевистского праздника в ней устроили бал и кинематограф. Священник тайно причастил меня. Были между надзирательницами и такие, которые, рискуя жизнью, носили письма моей матери и отдавали свой хлеб. Дни шли за днями. Однообразие, какое бывает только в тюрьмах. Иногда меня выводили во двор перед больницей, сперва в общей гурьбе с заразными девчонками, больными ужасной болезнью, которые с папиросами в зубах и руганью крали все по дороге, что только могли, так что их били по рукам, но впоследствии, так как я была политическая, гулять с другими мне не разрешали». В верхний этаж перевели больных заключенных мужчин из Петропавловской крепости. Так как все тюрьмы переполнены, то часто, чтобы отделаться от них, расстреливали их целыми партиями, без суда и следствия. Сколько допрашивали и мучили меня, выдумывая всевозможные обвинения. К 25 октября, большевистскому празднику, многих освободили. Из нашей палаты ушла Варя-налетчица и другие. Но амнистия не касалась политических. Чего только не навидалось, и сколько наслышалось горя, О переживаниях каторжанок в этих стенах, о их терпении, о песнях, которыми они заглушали свое горе. И мы, госпожа Синани и я, пели сквозь слезы, забираясь в ванную комнату, когда дежурила добрая надзирательница». 10 ноября вечером с Гороховой пришел приказ меня немедленно припроводить туда. Приказ этот вызвал среди тюремного начальства некоторое волнение. Не знали, расстрел или освобождение. Я всю ночь не ложилась, сидела на койке, думала и молилась. Утром в канцелярии меня передали конвойному солдату, и в трамвае мы поехали на Гороховую. Меня обступили все арестованные женщины. Помню между ними графиню Мордвинову. Сейчас же вызвали на допрос. Допрашивали двое. Один из них еврей. Назвался он Владимировым. Около часа кричали они на меня с ужасной злобой, уверяя, что я состою в немецкой организации, что у меня были какие-то замыслы против ЧК, что я опасная контрреволюционерка, и что меня непременно расстреляют, как и всех буржуев, так как политика большевиков, уничтожение интеллигенции и так далее. Я старалась не терять самообладание, видя, что передо мной душевно больные. Но вдруг после того, как они в течение часа вдоволь накричались, они стали мягче и начали допрос о царе, о Распутине и так далее. Я заявила им что настолько измучена, что не в состоянии больше говорить. Тут они стали извиняться, что долго держали. Вернувшись, я упала на грязную кровать. Допрос продолжался три часа. Кто-то из арестованных принес мне немного воды и хлеба. Прошел мучительный час. Снова показался солдат и крикнул «Танеева!» «С вещами на свободу!» «Не помни себя!» Вскочила, взяла свой узелок на спину и стала спускаться по лестнице. Вышла на улицу, но от слабости и голода не могла идти. Остановилась, опираясь о стену дома. Какая-то добрая женщина взяла меня под руку и довела до извозчика. За пятьдесят рублей довез он меня на фурштадскую. Сколько радости и слез. Дома меня ожидала неприятность. Сестра Милосердия, которую я знала с 1905 года, которая служила у меня в лазарете и после моих заключений поселилась со мной и моей матерью, украла все мои оставшиеся золотые вещи. Жаловаться на нее было нельзя. Я уже побывала в тюрьме, После подобного случая со служащим в моем лазарете.